Вопросы и ответы. Курьер принес пиццу. Пока мы с Любой кладовали над кофе и чаем, Дима пристроился поближе к Павлу. Я вот думаю дать тебе поесть спокойно. Или все же можешь отвечать на мои вопросы, жуя пиццу? Спросил Дима, листая свой блокнот. спрашивать Окей. Вопрос первый. Когда ты увез Любу, кто был за рулем машины? Сын Антона. Саша Ковальчук. Хороший мальчик, но наркоман. Я за ним иногда присматривал по просьбе его родителей. Вот как. А сам Антон Ковальчук, как долго ты его знаешь? Чем занимается? И откуда у него сведения об интересах западных спецслужб? Антоша Ковальчук жил и учился в Москве. Приезжал к папе на лето. У нас же там летом хорошо было. Коттеджи, соловьи, природа. Шувал его летом по математике подтягивал. Антон собирался в Академию МИД поступать. Я с ним на велике по окрестностям катался. в Футбол гоняли. Поступил? Да, потом еще, кажется, высшую школу МВД заочно закончил. Уже давно работает по дипломатической линии в Европе. Оттуда и данные про спецслужбы. Сын его, Саша, в Москве в этом году что-то заканчивает и поедет к отцу. Лишь бы закончил и не сорвался. Они оба в курсе про ПВА? Антон в курсе, но полной информации у него нет. Саша практически ничего не знает. Хорошо. Вопрос второй. Кто такая Сазонова, Татьяна Николаевна? А, это моя первая любовь. Живет в деревне, мы тогда с Любой к ней поехали. Понял. В общем, у меня все нормально выстраивается. Для завершения общей картины мне нужно с твоей помощью, конечно, рассмотреть момент взрыва в лаборатории, чтобы убедиться, что не было тогда внешнего воздействия. Сделаем, при первом же удобном случае, рассматривать взрывы в кафе «Тот еще цирк». Пицца закончилась быстро, и мы опять собрались в гостиной.